Спись-то из тебя можно сбить. «Извечная история!» — потек елейный голос Горбина. «Волшебная кровь везде ценится меньше». «Кому кому? А к моей семье это не относится!» — сказал Малфой, раздувая ноздри. «Разумеется, сэр!» — Горбин отвесил низкий поклон. «Тогда давайте вернемся к списку. Я очень спешу».